Глава 18. Заморский Обезьян Аскольд ты в самом деле немного походил на этого мифического обезьяна из-за моря Хвоста только не хватало для полного счастья. Отвечать ему я ничего не стал, потому что без толку, а просто взял из рюкзака более чистую одежду и отчалил на берега ветлуги. Там уже лежало на песке и плавало в воде немалое количество наших сельхозотрядовцев. Среди них я сразу выделил Нину с Олей. Они слегка в сторонке загорали. «Привет», — я приземлился рядом с ними. «А чего ужин не готовен? Бойцы устали и хотят жрать». «Ужин готов и подогревается на медленном огне. А бойцам следовало бы вести себя поприличнее», — ответила Нина. «А то наехали, понимаешь. И суп им горький, и компот не сладкий. «Это не я», — сделал я попытку отбиться. «Это другие бойцы. Мне все понравилось. И супы, и особенно компот». «Какая муха там твоего Аскольда укусила в голову?» — продолжила расспроса она. «Я слышала, что завтра его из отряда выгонять будут». «Не муха, а слепень», — слабо возразил я. «И не в голову, а в задницу». «А если серьезно не знаю, что там ему стукнуло, пусть теперь сам со своими проблемами разбирается, не маленький». «Пошли лучше поплаваем», — предложил я. «Я уже наплавалась», — холодно ответила Нина, а Оля, напротив, взяла и согласилась. И мы окунулись в коричневатые воды-белуги. Оля сделала вид, что тонет, и мне пришлось ее спасать. Ролевая игра так себе, но ей, кажется, понравилась. «Ты в детстве на речку, что ли, никогда не ходила?» — спросил я, придерживая ее за лямку купальника. — У нас во дворе все ребята худо-бедно умеют плавать. — А меня мама не отпускала на речку, — призналась она. — Так что все научились, а я нет. — Понятно, — пробубнил я. — Мамина дочка, значит? — Ага. Вздохнула она. Мамина, папы-то у нас давно нет, так что деваться некуда. Да что ж такое, подумал я в сердцах. Куда ни плюнь, попадешь в неполную семью. А Нина с берега тем временем подала сигнал. Оля, пора на кухню идти, вылезай. Оля и вылезла, а я за ней. Через полчаса подтягивайся, строго сказала мне Нина. Так и быть, тебе двойную порцию выдам. А сколько твой? Пусть даже не подходит. «Шиш ему, а не макароны с сыром!» «Где ж вы в этом колхозе сыр-то раздобыли?» — удивился я. «Где-где?» — ушла от ответа Нина. «Места знаем». И они вдвоем быстро исчезли с берегов Белуги. А я посмотрел влево-вправо и решил присоединиться к Паше Черкову, киноману и владельцу личного видеомагнитофона. Может, чего нового от него узнаю. «Привет, Паша!» — сказал я ему издали. «Как жизнь?» «Бьет ключом!» — уныло ответил он. — Гаечным. Допрыгался, говорят, твой напарник до точки. — Есть такое мнение, — не стал отпираться я. — Если задаться целью дойти до точки, то в конце же концов можно ее и выполнить. — Если место в бане освободится, — продолжил он, — то я на него первым в очереди буду. — А не боишься? — спросил я. — Вдруг по той же кривой дорожке двинешься, что и аскольд? — Нет, не боюсь, — вздохнул он. «Я в приметы не верю, и жить предпочитаю не в общаге по двадцать рыл на комнату, а немного посвободнее». «Логично», — подумал про себя я, но эту тему развивать не стал и плавно перепрыгнул на кино. «Ты, говорят, на все кинофестивали мотаешься? На каком последнем был?» «Так на московском же». Паша и сам обрадовался смене темы. «В прошлом году?» «В этом нет, они и по нечётным годам проходят». «И что там запомнилось?» Ну, конкурсная программа, сам понимаешь, какая там бывает. Сплошной соцлагерь, плюс прогрессивные кинодеятели из стран капитала, плюс Тигеран 43. Он вроде и победил этот Тигеран. Да, победил. Попробовала бы жюри не дать первое место прогрессивной антифашистской ленте, да еще и с Делоном. Самое интересное там, как всегда, во внеконкурсной программе было. И что там было вне конкурса? Загибай пальцы! Довольно отвечал Паша, оседлавший любимого конька. «Электрический ковбой этого, Поллока, с Редфордом и Джейн Фундой в главных ролях». «Ого», — поддакнул я. «Поллок, это который три дня Кондора?» «Самый он. Ковбой этот, не сказать, чтобы сильно увлекательное кино про бывшего участника Родео, а ныне алкаша, но Редфорд с Фундой вытягивает его». «Ладно, эротическая сцена между ними минут на десять опять же». «А еще чего загибать?» — поторопил я Пашу. «А...», -а — начал вспоминать он. «Можешь сразу два пальца загнуть. Бельмондо в игре в четыре руки и Челентана в бинго-бонго. его но высокого уровня. Нашим киношникам до этих картин как до луны». «Так-так-так», — -так, начал вспоминать я. «Игра это вроде бы про Венецию?» «Точно. Бельмондо там играет традиционного веселого мошенника. Такого...» Остапа Бендера, французского разлива. А вот он резвится на фоне венецианских каналов и собора святого Марка». «А бинго-бонго — это, по-моему, современный Маугли», — припомнил я. «Откуда знаешь?» — подозрительно посмотрел на меня Паша. «Его у нас только осенью прокатывать будут». «По голосам, кажется, что-то слышал», — увильнул я от ответа. «А из артистов кого-нибудь видел вживую?» «А как же?» — довольно ухмыльнулся Паша. «Мастроя не видел, вот как тебя. А еще Камаки Курихару и Олега Видова. У него даже автограф взял». Через час я сидел на лавочке и уминал двойную порцию макаронов с сыром. Не обманула Нина. Выдала все в соответствии с обещаниями. По телевизору показывали вторую серию «Миража», где незадачливые грабители пытались откупорить запертый броневик с деньгами. Аскольд завалился спать и на ужин даже не сделал попытки выйти. Паша с приятелями уселся играть в периферанс, по копейке завист. Звали меня, но я отбрехался. Игрок из меня тот еще. А завтра предстоял председательский суд над проштрафившимся Оскольдом. И еще Оля пригласила меня вечером сходить за грибами. «Ладно», — вздохнул я. «Было утро, и был вечер. День первый закончился, и хрен бы с ним». Завтра должно быть светлее, чем вчера. Хотя кому и почему оно должно — это большой вопрос».